Вы не глядите, что она такая жалостливая. Она совсем недавно корову со двора свела, а то и корову держала, и молоко таскала в бронице. Наконец Мироныч пришел со своим ящиком, записывает. Активисты боятся свидетельства в магнитке, начинают наперебой подсказывать бабке, что сделал для нее колхоз хорошего. Наконец выпросили у бабки ухват, разбитый чугун. Бабка в толк взять не могла. Зачем они недоброе собирают, а всякое говно? а, как увидала деньги, стала упираться, отказываться. Но всучили. Бабка, умилённая, сказала, «Я на ваши деньги свечку поставлю, помолюсь за вас». Как знать. Может, и правда бабка свечку поставит, и Бог поможет нам в нашем деле. Но откуда при такой нищете такое богатство икон? Их много. Много и лампад, и кадил. И всё это, по мнению писателя, а он, надо полагать, знаток и ценитель русской старины. Старинная, добротная. И по нынешним временам дорогое необыкновенно. А на столе псалтирь и Евангелие торговались за часы. Бабка ни в какую. Предлагали новые, нет. Вот они у меня сейчас стоят. Но когда я выздоровлю, я их сделаю, и они у меня будут ходить. У меня сейчас глаза не видят и руки не поднимаются, а как выздоровлю, я их починю. От бабки груш поехали на конюшню. Бригадирша опередила нас и уже шумела на подвыпивших мужиков, собравшихся по случаю воскресенья и работы в конюховой коморке. Бригадирша, кто на кобыле ездил? Почему кобыла в мыле? Я ездил. А почему в мыле кобыла? А я откуда знаю? У кого разрешение спрашивал? У агронома. Для чего брал? Комод Васьки привез. Комод привез и кобылу в мыло загнал? Че ты врешь? В бронице гонял за водкой. Ты посмотри, она в пене до сих пор. Ресторан тут открыли. Вот, мил человек, но разве по справедливости? В воскресенье, все добрые люди отдыхают, мы работаем, и выпить нельзя, и почему? И никто нам никаких надбавок, что мы в свой отдых работаем. Я вижу, как вы работаете. Хоть бы людей постыдились языком трепать, колхоз позорите, что люди про нас подумают. А что люди подумают? Что они, не люди, что ли? чтобы сейчас же закрывали рестораны и по домам расходились. А я приду, проверю, вы меня знаете. Можаев меня толкает в бок. Смотри, смотри, целых два Кускина, особенно тот в углу, права, который качает. Где же этот опять колдун с магнитофоном? Мил человек, так ты запишешь про нашу просьбу, чтобы выходные нам оплачивали? Заступись за нас в самом деле? Набили мешок сеном, записали ржание жеребца — для чего к нему была подведена кобыла, а потом и Маша подошла. На Машу жеребец реагировал заметно активнее. Ничего удивительного. И Мажаев потом, крепко заложив заворотник, волновался при сближении с Машей, только что не ржал, вывернули из-под снега несколько колес. Теперь и самим выпить после трудов не грех. «Поехали в броницы, в ресторан», — скомандовал командор Мажаев. По пути остановились у тех кооперативных домов, которыми возмущался писатель по дороге сюда. Эти дома двухэтажные, блочные, стояли в ряд одноликие, как 33 богатыря, каждый на две квартиры. Квартиры эти предлагались колхозникам в кредит, и каждая из них стоила не больше, не меньше шесть с половиной тысяч. Усадьбы рядом почти никакой, а огород давали на пашне. Этим-то бестолковым строительством, этой кастрацией крестьян и возмущался писатель. Считал этакое хозяйничение по кабинетным рецептам основной причиной бегства молодежи в город и трудного положения с рабочей силой в деревне. И вообще, отношение города к крестьянину, крестьянина к земле и городу, все эти дела и заботы крестьянские кровно волновали нашего командора. И вызывали в нас уважение и зависть, потому что мы видели перед собой человека, одержимого благородным делом, бескорыстного рыцаря и защитника земельного житья бытия. В ресторане пили спирт, пиво, пели песни, и опять наш командор был на высоте, такие ноты гвоздил, так задушевно выпивал русские мелодии. Ей-богу, Федор Шаляпин позавидовал бы. А гласин какой? Звучный, красивый просто мощный. Подходили какие-то мужики и целовались с Можаевым. Пели. Он опять меня толкал. Гляди, еще один Кускин, этот, пожалуй, ярче всех запоминай. Вот как играть народ надо. Вашего бы любимого сюда. Посмотрел бы он жизнь русскую. А то все в своем кабинете, штаны протирает, какие-то люди вокруг него вьются. В такси и домой. Так закончился этот удивительный день, который я, конечно, не во всей подробности и яркости записал, но который впечатался в мою память на всю жизнь. 26 марта Два дня был занят записью поездки и немного выбился из колеи. Высоцкий в Одессе, в жутком состоянии, падает с лошади по ночам, опоянный водкой друзьями, катается по полу. Если выбирать мать или водку, выбирает водку, говорит Иваненко которая летала к нему. Если ты не прилетишь, я умру, я покончу с собой, так он сказал мне. Шеф, это верх наглости, ему все позволено. Он уже галереей стал играть через губу, между прочим, с ним невозможно стало разговаривать. Тон то в Куйбышеве, то в Магадане. Шаляпин, тенор, второй Сличенко, Губенко готовит Галилея. Это будет удар окончательный для Володьки. Губенко не позволит себе играть плохо. Это настоящий боец, профессионал в лучшем смысле, кроме того, что удивительно талантлив. Тревожно на душе. Шеф хвалит за Мир и благодать во взаимоотношениях. И я, как собака, которую приласкали, не нахожу себе места от радости и благодарности, все заглядываю в глаза, улыбаюсь всем видом. Это правда. Вы меня не обманываете. Я действительно вам нравлюсь. И вы мне почему-то удивительно нравитесь. Этого бояться следует и бежать немедленно. Только бог судья делам нашим. Не надо очаровываться, чтоб не было столь жестоким разочарованием Во время репетиции Элла заглянула в кабинет. Получен лид на живого Разрешение цензуры. Прекращаем репетиции. Что это такое? Мы привыкли репетировать произведения нелитованные, неразрешенные. Срочно анонс. Афишу на театре и рекламы по городу. Надо еще спектакль сделать, хохмачи. У Зайчика украли двадцать пять рублей. Кому-то показалась моя премия за Керенского большой, и он решил половину взять. Звонок из Ленинграда. Рабиков. Валеренька, дорогой, рад слышать ваш жизнерадостный голос. Вам есть чему радоваться. У вас блестящая роль в картине получилась. Просто блестящая. Других слов нет. Это я говорю вам, старый киношник, видавший вида». Валеренька, фильм принят редакции, но нужно приехать на один день, переозвучить небольшую сценку. Когда мы можем это сделать? Когда мы можем это сделать? Хоть двадцать восьмого, в четверг, если отпустят спавших. Но куда девать Кузю? Вечер. Продумываю план отъезда с Кузей и без. Черчу на бумаге «за» и «против». С собой было бы проще, если бы разрешили сесть в поезд. Появился Шиферс. Я покраснел, потому что не ответил, не поставил свою подпись на его письме. Кажется, договорились они с шефом о работе. Шиферс делает пьесу по подростку. Ты будешь играть. Через недели две закончу. Я договорился с театром Маяковского, но у них нет актера. Я хотел им предложить взять тебя на постановку. Будешь делать Мольера, коли душа не лежит. Что значит «лежит, не лежит»? Это моя профессия. Если уж говорить, у меня вообще к одному Достоевскому лежит. Я сейчас Толстым увлекся. Нравится мне его философия. Толстой плохой писатель. Это у тебя от детства. Корякина исключили из партии за выступление в защиту Солженицына. За поддержку Шиферса. Надо разузнать точно. Славина приносит цветы и чай любимому. Каждый день бесцеремонно. При гостях входит в кабинет, молча кладет цветы на стол и уходит. Делово спокойно. Это надо запомнить. Смешная привычка, трогательная, каждый день класть на стол главного цветы. Думаю, если мне придумать фамильный герб, чтобы в него вошло, каким бы он мог стать, как выглядеть. Первое апреля. Последние два дня заняты делами Высоцкого. Тридцать первого были у него дома, вернее, у отца его, вырабатывали план действий. Володя согласился принять амбулаторное лечение у профессора Рябаконя. Лечение какое-то омерзительное, но эффективное. В Соловьевку он уже не ляжет. У меня свои дела. Сегодня утром Володя принял первый сеанс лечения банкет номер Н. Венька еле живого отвез его домой. Но вечером он уже брился. Бодро шутил и вострил лыжи из дома. Поразительного здоровья человек. Всю кухню, весь сеанс, впечатления и прочее я просил записывать Веньку. Володя сказал, что запишет сам. Но самое главное, не напрасно ли все эти мучения, разговоры-уговоры, возвращение в театр и прочее, нужно ли Высоцкому это теперь? Чувствовать себя почему-то виноватым, выносить все вопросы, терпеть фамильярности, выслушивать грубости, унижения, при том, что Галилей уже сыгран, а, с другой стороны, появляется с каждым днем все больше отхожих занятий, песни, писание и постановка собственных пьес, сценариев, авторства, соавторства и никакого ограничения в действиях. Вольность и свободная жизнь. Не надо куда-то ходить обязательно строго и вовремя, расписываться, играть нелюбимые роли и выслушивать замечания шефа и так далее и тому подобное. А доверия прежнего нет, любви нет. Во взаимоотношениях трещина, замены произведены, молодые артисты подпирают. С другой стороны, кинематограф может погасить ролевой голод, да еще к тому же реклама. Я убежден, что все эти вопросы еще много других его мучают. «Да и нас тоже. Только я думаю, что без театра он погибнет, погрязнет в халтуре, в стяжательстве, разменяет талант на копейки и рассыплет их по закоулкам. Театр — это ограничитель, режим, это постоянная форма, это воздух и вода. Все промыслы возможны, если есть фундамент, он вечен, прочен и необходим. Все остальное приходящее». «Экзюпери не бросил летать?» как занялся литературой, совершенно чужим делом. А все, чем занимается Володя, это не так далеко от театра. Смежные дела, которые в сто крат выигрывают от содружества с театром. 10 апреля. И вот первый адовый прогон. Для меня он прошел неудачно. Я сразу зажался, сбился стона, от волнения забыл мотив, частушки и так далее. Шеф, вместо того, чтобы подбодрить, стал нервничать сам. Я это и сам чувствовал. Но победить себя не мог. Отчего так заволновался, не пойму. Все от того, что не божьего суда жду, а людского. Зачем спешить на суд людской? Как много мне еще нужно трудиться над собой, переделывать себя, чтобы не бояться людей, служить им и не требовать от них ни благодарности, ни суда. Когда же я, наконец, обрету эту свободу, независимость своего духа? Штейнрайх. Лев Штейнрайх, актер театра на Таганке, поцеловал меня. Вы мне очень понравились. Это по большому счету, без дураков. Я даже не хочу говорить о частностях. Получилось главное. Вы убедили, доказали, что вы имеете полное право быть три часа перед глазами. Тема живого трепещет в спектакле. Ваша тема, значит, все правильно. Я очень рад за вас. Положить такой ролевой запас в сумку — это очень хорошо.